Покидая Бреннен Солнечные лучи веселыми зайчиками отражались от разноцветной мозаики окон замка. Утренняя прохлада еще не переросла в невыносимую жару, и стрижи, весело щебеча, носились в воздухе, отлавливая насекомых себе и молодой поросли на завтрак. Настроение же обитателей замка никак не соответствовало этой картине. Конюхи, выводя лошадей, старались не смотреть на серебряных. Двое мальчуганов, предоставленные дружине в служке, этим утром не явились. Пятеро егерей, присланные в провожатые по приказу Радного, ждали столичных гостей у южных ворот. Витязи 49-й Серебряной в угрюмом молчании проверяли оружие и седлали лошадей. В это раннее утро все уже знали о случившемся на Перу. Убийство воеводы на глазах у десятков свидетелей – плаха для любого. Ну, может, за исключением самого государя-императора. «Теперь же им придется оставить Аксона здесь, в цепях, а после завершения похода доставить его в Ладос на суд воевод». Настроение у витязей было нерадужным. Переговорив с сотниками радного, Артур убедил их, что Ром, так же, как и Аксон, не избежит суда и настоял на его участии в походе. Бреннонские цепи ему теперь не грозили, но столичные немногим от них отличались. После разговора с Аксоном Артур всю ночь не сомкнул глаз и вернулся в казарму лишь под утро. Надев, казалось, прибавившую за ночь несколько пудов кольчугу, он заметил приближавшихся к нему десятников. «Утро серебряное», — кивнул им Артур. «Какого хера, старшой?» — выпалил Кэс. «Мы же не оставим Аксона этим говножуем!» «Ему не пережить этот день! К бабке не ходи, они повесят его без суда!» — поддержал брата Фарли. Молодые десятники были на взводе. Ром молчал, но по выражению его лица можно было понять, что он готов сравнять замок с землей, коли будет на то приказ. Игнаций же молча чесал бороду и пристально смотрел на своего воеводу. «Какие ваши предложения?» — отдал инициативу Артур. «Вытащим его!» — незамедлительно предложил Кэс. «Клал я на приказы этих пердунов! Аксен поедет с нами!» «После холма отвезем его в Ладос, а там видно будет», — кивнул Фарли. «Да и что еще за хрень про у русских? Молаксен жог гражданских, это же бред!» «Угомонись, Кассиди», — одернул его Игнаций. «Артур, ты говорил с ним про острова? Это правда?» «Правда», — ответил Артур. Он рассказал, что выполнял приказы радного, а тот получал приказы от Совета Воевод. «Кабылицу твою раком», — выдохнул Фарли. Десятники переглянулись. Представить, что их проверенный боями товарищ военный преступник было невозможно. Совет воевод, отдающий приказы сжечь захваченные деревни — бред сумасшедшего. «Собрались вытаскивать его, значит?» — поднялся Артур. «Сколько честных бреннанцев хотите положить ради этой затеи? Десятка три? Больше? Воеводы отправляют неподготовленные легионы на убои в никому не нужные земли». Стычки с вольными унесли уже больше жизней, чем последняя чума. Тем не нравится император, этим магия и новая церковь. Так что же, бери меч и руби, пока не останется несогласных, так по-вашему? Старшой, да мы и не думали. Кэс стушевался от такого напора и сделал шаг назад. Вот именно, что не думали. На то я над вами и поставлен, чтобы настолько дураков хотя бы один умный был. «Кругом льется кровь. Неизвестно, что нас ждет на холме, а ты предлагаешь всей Серебряной напасть на пограничный замок, вытащить преступника, а после вместе с ним шагнуть на плаху». Десятник Фолин сам решил свою судьбу. «Никто, кроме него, не виноват в том, что он сделал. И я не позволю ни вам, и никому из моей дружины идти на преступление ради него. Поймите это и простите меня. Мне не следовало брать Аксона на этот пир». «Артур, на тебе нет вины», — тихо произнес Игнаций. Помолчали. «Нужно оставить ребят, чтобы охраняли его», — предложил Ром. «Нет, не стоит. Сотник Вольхим дал слово, что никто не причинит Аксону вреда. Он показался мне честным человеком». «Правда», — кивнул Игнаций. «Вольхим — нормальный мужик». «Готовимся к отъезду», — подытожил Артур. «Чем быстрее вернемся, тем быстрее вытащим Аксона отсюда». Все ушли собирать свои десятки. Игнацию теперь предстояло вести не 10, а 20 витязей. Большой сложности это не представляло, но все же воинам нужно было объяснить новый тип построения при переходе, а главное — в бою. Одним из новых бойцов, попавших под ответственность ветерана, стал Уилл Харриган. Молодой рыжий парень давно просил перевести его в десятку Игнация, но Аксон перетасовок не любил. Теперь же трагедия распорядилась за него — И Уилл был несказанно счастлив, но мысль о своем бывшем десятнике, закованном в кандалы под замком, омрачала радость. «Тебе все понятно, сынок?» — обратился к нему Игнаций, закончив отдавать приказы. «Выполняю!» — Уилл хлопнул себя по плечу так, что поморщился от боли. «Спокойно, парень. аксен почти 25 лет на службе в имперских войсках. Может, суд воевод и смилостивится?» «Я помолюсь трем за его судьбу!» «Помолись! Давай в строй!» — грустно улыбнулся Игнаций. Сам он прекрасно понимал, что дни Аксена сочтены. Ром, с перевязанной головой, на которую теперь не налезал шлем, уже увел свою десятку к воротам. Артур и братья Валаэрты с их двадцатью воинами ускакали к дому Райзера Ландала. По пути к дому мага Витязи никого не встретили. Строения оказались пустыми и покинутыми. Их обитатели еще спали или намеренно избегали встречи со вчерашними гостями. Серые холодные стены замка десятикратно отражали стук копыт по каменным безлюдным закоулкам. Сам замок после смерти своего воевода словно уменьшился. Он будто бы съежился и уже не казался такой надежной монолитной громадиной. «Интересно, как они встретят нас на обратном пути?» задумчиво произнес Фарли. «Как героев, как же еще?» — процедил Кэс. «Выдадут по ордену и по мешку дерьма в придачу». «Мы выбьем ведьм с холма, посевы придут в норму, скотина перестанет болеть, а воевода назначит нового, так что все может быть». «Мой мешок можешь забрать себе», — буркнул Кэс, разглядывая мертвые окна замка. «Свалили! Эти девки просто свалили!» — усмехнулся Фарли. «Эм, братуша, ты сейчас о чем?» «Эльфийки. Эльфийки даже не попытались защитить Радного. А у младшенькой какая же у нее фигура?» «Отставить фигуру», — прервал их разговор Артур. «Нужно еще разобраться, что это были за фигуры. Трактат о нелюдях запрещает нанимать эльфов в личную стражу. Три дня в городе, и Радный сразу берет их. По мне так он кого-то очень боялся, причем кого-то в замке. Об этом вы не думали?» Двое десятников изумленно посмотрели на воеводу. Только сейчас они поняли, что, нанимая неизвестных ему воительниц, Радный действительно повел себя как человек, не особо доверяющий своим подчиненным. Их отряд тем временем обогнул большую замковую кузницу, черную и холодную, и они увидели домик местного мага. Артур приказал воинам оставаться на месте, и один зашагал к двери. Он помнил, как Ландал вел себя на Перу. Отряд Витязей при полном вооружении вряд ли помог бы их диалогу. Он постучал в дверь. Та бесшумно отворилась. «Входите!» — послышался голос. Войдя в комнату, Артур увидел лежавшего на огромном, покрытом мягким одеялом сундуке, райзера. Мак пил из длиннющей колбы какое-то зеленоватое, пузырящееся зелье. Его бледное лицо и всклокоченные волосы напоминали о вчерашнем застолье и последующей за ним бессонной ночи. Из одежды на нем были лишь дырявые в нескольких местах льняные штаны. Жилище мага, хоть и скромное на вид, находилось куда в лучшем состоянии, чем его хозяин. Низенький кухонный стол был рассчитан на одного — Одинокий стул такой же топорной работы расположился перед ним. Единственное окно в доме было закрыто, но по дому блуждал морской прохладный ветерок с еле уловимым запахом алхимических смесей. Однако даже он не мог совладать с выбивающим слезу запахом перегара. Причудливые, незнакомые Артуру растения редком стояли на подоконнике и монотонно кивали широкими длинными листьями в такт слышимой только им мелодии ветра. Под потолком висело несколько полок, забитых книгами. В дальнем углу был выложен аккуратный камин. На огне висел на вид новый, но давно немытый мытый, котелок. У входной двери стояли сапоги простой выделки и кожи. Сменной обуви у Райзера, по всей видимости, не было. — Воевода, вы здесь! — приподнялся на локтях Райзер. — Сударь Ландал, — сухо поклонился Артур. — Вы помните наш вчерашний разговор? Райзер осушил колбу несколькими большими глотками, поморщился и отшвырнул ее в сторону. «Вчерашний вечер я запомню на всю жизнь. Святые трое, сколько крови! Радный был тем еще козлом, но такое...» «Ландел, у нас мало времени. Кин и все остальные уже отправились на холм. Мы выдвигаемся за ними. Вы сделали хоть что-нибудь, чтобы помочь нам?» «Я ночь не спал!» — вспылил Райзер. «П — П-помогал Весемиру спасать п-покалеченных вашим десятником. Вы знаете, что сотник ласт, скорее всего, останется б без руки. Один витязь лишился глаза, а д-другой оглох на одно ухо. Вы что, п-по-другому не можете?» Он резко вскочил и оперся на сундук, служивший ему кроватью. После бессонной ночи его все еще немного пошатывало. — Не один Эфир не обходится без мордобоя и крови. Это ваши люди, и вы несете за них ответственность. Артур одарил Бреннанского чародея тяжелым взглядом. Этой ночью поспать ему тоже не довелось. «Сударь Ландел, я не хочу и не обязан обсуждать с вами случившееся в замке. Я уже держал ответ перед сотниками Бреннана. Сейчас же я хотел узнать, вы придумали, как помочь нам. Райзер еще какое-то время зло смотрел на Артура, потом махнул рукой и плюхнулся обратно на сундук. да что говорить! Никто не мог этого пред предвидеть. Разве что эти, столичные. Я прошу у вас прощения, Эйхард. Нет, я не смогу вам помочь. На п приготовление нужного зелья у меня нет ингредиентов, а любое мое заклятие без п поддержки...» Эта пятерка разорвет щелчком пальцев. еще и блокировщик. Они просто раздавят меня», — вздохнул он, потирая красные опухшие глаза. «Странно все это. В таверных каждую ночь драки. Лазареты храма переполнены. За пятнадцать дней три пожара. Сейчас, конечно, лето, но все равно странно. Думаю, то, что происходит на холме, как-то влияет на людей». «Ты делает их злее, понимаете?» Артур не рассчитывал, что замковый чародей Брэннана сможет на равных противостоять столичным магикам, но что от него не будет вообще никакой помощи. Этого не ожидал. Его надежда поставить на место центральную магическую ячейку разбилась, лежащего перед ним полуголова, страдающего похмельем субъекта, еле-еле окончившего семинарию. «Люди злые всегда, но большинство успешно борется со своей злостью. Мы все боремся. Хотя, может быть, вы и правы». Артур склонил голову, повернулся к двери и вдруг остановился. «А что значит без поддержки?» Райзер резко сел, побледнел пуще прежнего и словно безумный забормотал. «Нет-нет-нет-нет-нет, я, я не, не могу, я не могу, я не поеду с вами». «Чтобы поддерживать заклятие, тебе нужно быть рядом с нами, так?» «Да, да но нет, нет, я не, не поеду с вами. Я не могу оставить замок. Воевода погиб, и мне предстоит отчитаться в Фомерстад. Опять же, раненые. Ранеными займутся служители трех». Райзер Ландал вскинул голову Артур. «Как воевода Ладаса я приписываю вас к 49 девятой серебряной дружине. До окончания похода на бесов холм я беру вас в свое подчинение. Мы покидаем Брэннен, и вы едете с нами. Ослушавшись приказа, вы понесете наказание перед магическим советом Ладаса и судом воевод. Райзер поглядел на Артура, как на человека, только что зачитавшего ему смертный приговор. «Жду вас на улице, сударь. Поход вряд ли продлится более одного дня. Книги можете не брать». Артур вышел. Райзер, закрыв лицо руками, застонал и повалился на сундук. — Ну что, старшой, наконец-то хорошие новости? — спросил Кэс, заметив улыбку воеводы. — Хорошие? Отличные. Сударь Ландл, замковый мак Бреннена, только что повышен мною до серебряного. — Берем с собой? — поднял брови Фарли. — Старшой, а ты разве можешь отдавать такие приказы? — Ему это знать не обязательно, — улыбнулся Артур. — У нас нет выбора. Кэс, твоя десятка обеспечивает его безопасность. Приглядишь за ним. — Выполню, — хлопнул себя по плечу Кэс. Солнце взбиралось все выше и выше, нагревая воздух. Безоблачный горизонт обещал невыносимую жару этим днем. Серебряная дружина Артура Эйхарда под тяжелыми взглядами бреннонских стражей покинула замок через южные ворота. За ними на неказистой лошадке, проклиная судьбу и всех известных ему богов, ехал Райзер Ландел, По пыльному тракту, ковыляя и пошатываясь, им навстречу брел мертвец.